На автозаводской ветер метет с пустыря серую пыль. По неизвестному поводу дверь Дома культуры подшипникового завода гостеприимно открыта. Впрочем, о культуре здесь ничего не напоминает. Здание подготовлено к сносу и выглядит так, будто снос уже начался. Но по растрескавшимся бетонным ступеням сегодня идут и идут посетители, причем довольно специфического вида и манер. «Привет, чувак! Ты ли это?» Приветствует седой старик с палочкой своего сверстника, некогда кучерявые волосы которого развеял бурный вихрь удовольствий, оставив только гладкую в желтых пигментных пятнах лысину. «Я, чувак, я!» — сипит тот в ответ. «Кто же еще? Француза видел?» Проходящие мимо разовощуки и школьники давятся смехом и стучат друг друга по плечам. «Вот дают, птеродактили!» Если бы они жили тридцать лет назад, то замерли бы в немом восторге и пошли следом за нынешними птеродактилями, чтобы подышать одним с ними воздухом и хоть таким образом приблизиться к кумирам. А потом долго бы хвастались. Мы саксофониста и Андромеду видели вот так, как тебе, еще прошварнулись с ними. Но по молодости лет они не знают ни саксофониста. Ни Андромеду, ни француза, ни Марину Влади, ни парикмахера, никого из властителей дум молодежной Москвы 70-х годов, которые сейчас поднимаются по потерявшим вид ступеням. От былого шика и лоска столичного полусвета тоже ничего не осталось». Бедно одетые старички и старушки. Почти все выглядят старше своего возраста. Сказываются излишества юношеских лет. Беспорядочная беспутная жизнь, отсутствие семьи. Вот, похожая на поберушку, бывшая красотка Вика по прозвищу Царица. Сейчас она собирает бутылки в парке Горького. Вот Жан. Некогда ловкий и удачливый фарцовщик, один из первых, купивший жгули. Сейчас он таксует на ржавой трешке, еле-еле сводя концы с концами. Известный жадностью и богатством Вранглер исписал сотни бумаг, добиваясь полной реабилитации по шести судимостям за спекуляцию. Статье ныне отмененной а, следовательно, позволяющие требовать возмещения материального ущерба. Кит, боцман, жираф, другие форцовщики Здороваются друг с другом, перешептываются, опасливо озираясь. Чего это про нас вспомнили? Как бы пенсию не отобрали. Да у кого тут пенсии, кроме тебя?» По специальному заданию руководства их собрал здесь отставной майор Андреев, который когда-то курировал идеологию и культуру. Перетряхнул архивную картотеку, напряг память, поднял собственные записки. Многие умерли, причем в отличие от общероссийской статистики. В этом контингенте женщины умирали чаще мужчин, но 36 человек все же удалось разыскать. Как именно нужно их собирать, руководство не определило. Но Андреев над этой проблемой не задумывался. Выписал всем повестки с вызовом в ДК подшипникового завода на профилактическую беседу и дело с концом. Евсеев, правда, сомневался. Как так? Столько повесток до да безуголовных дел. Но отставник только глянул непонимающе и продолжал писать. Капитан еще подсказал, профилактических бесед уже давно нет. Андреев прислушался, и слово «профилактическое» везде тщательно зачеркнул. Вышло просто на беседу. Бывшие подучетные — люди обязательные, испытавшие на своей шкуре силу КГБ, поэтому явка приближалась к ста процентам. Евсеева это очень удивило. Он был уверен, что бывшая богема просто пошлет их на три веселые буквы. А Андреев, напротив, не сомневался в успехе. Просто отставной майор мыслил по-старому, а молодой капитан — по-новому. Но и вызванные принадлежали к старой формации, а потому мыслили теми же категориями, что и их бывший куратор. В актовом зале, с заваленными сломанной мебелью углами, почти темно. Сильно пахнет пылью и запустением. Евсеев с Андреевым поставили у сцены несколько целых стульев. Их не хватило, поэтому сами вызванные выбирали из углов и ставили каждый себе. А чекисты сели на сцену за голый стол. Только красной скатерти не хватало. «Здравствуйте!» Майор Андреев замялся, не зная, как обратиться к собравшимся. «Граждане?» «Слишком строго, они вроде повода не давали». «Товарищи?» «Какие они к черту товарищи?» «Здравствуйте, старые знакомые!» Наконец нашел он нужную формулировку, неофициальную и слегка шутливую. Евсеев добродушно улыбнулся. Но никто из сидящих внизу не последовал его примеру. КГБ, как бы он ни назывался, не то место, где шутят и улыбаются. «Давно не виделись, и это хорошо», — продолжил Андреев, не зная, как держать себя с этими людьми. Но старые навыки повели его вперед, и он десять минут довольно гладко говорил о международном положении и тлетворном влиянии западной идеологии. Вызванные напряженно слушали и ничему не удивлялись. Евсеев чуть слышно кашлянул. — А сейчас перед вами выступит капитан Евсеев. Резко закруглился Андреев, и 36 пар настороженных глаз перефокусировались на Юрия. Тишина сгустилась. Все понимали, что сейчас и начнется главное — то, ради чего их сюда вызвали. — Нам нужна ваша помощь. Обезличенно обратился Юрий к сморщенным лицам. В полутьме они казались черепами скелетов, только глаза блестели живым, и то не у всех. В начале 70-х годов в московской тусовке был известен человек, которого называли «дядя Коля». У него была Волга. Его жену звали Ниной Степанной, дочь Мариной. Жили они в центре, в хорошей квартире. Он мог доставать билеты на концерты, кинофестивали. Кто знал этого человека?» Тишина продержалась еще несколько секунд. Потом скелеты зашушукались. «Какой еще дядя Коля? Не Шумский?» «Это пионерка», — пояснил Андреев, делая пометку на четвертушке листа. «Мы ее потом подробно расспросим». «Всех разве упомнишь?» ж, гаденыш, никогда на контакт не шел. Зачем он вам через столько лет? Уже все сроки давности прошли. Вранглер, ишь, какой грамотный сучок. Я б тебе показал сроки давности. А мы разве у вас в штате состоим? Зарплату получаем? Жан, сучок, а ведь и получала плату за сотрудничество. Только озлобился чего-то. А теперь... «Вы идеологии и культурой ведаете, гражданин капитан», — поднялся высокий худой старик. Кит любит во все дырки нос совать. «Да нет уже такой линии», — ответил Евсеев. «Сейчас же демократия. Мы ни в идеологию, ни в культуру не лезем». «Интересно», — Кит театрально развел руками и огляделся товарищей. «Раньше во все дырки лезли, да нам хвосты крутили, а теперь не лезете». «Новые времена, новое мышление», — объяснил Юрий. «Какое же оно новое!» — не унимался Кит. «Раньше нас все прессовали. Комитет, комсомол, партия, газеты. Мы были отщепенцами». «В газетах про нас писали только в разделе «Судебная хроника». По телевизору, если и показывали, то в передаче «Человеке закон». «А где тебя еще показывать?» — нахмурился Андреев. «Где тебя показывать, если ты советские законы нарушал?» «Согласен», — кивнул Кит. «Всяко бывало. Только мы были вроде как изгоями, андеграундом. А эти нынешние...» Они теперь гламур. У них свои газеты, журналы, где за бабки их рожи из номера в номер печатают. Ночные клубы с наркотой и бледями, казино всякие с картами да рулеткой, стриптизы. Они передачи ведут, молодежь жизни учат, их элитой зовут. Они точно такие, как мы были, только в десять раз хуже. Те же форцовщики, валютчики, проститутки и наркоманы. Где тут идеология? Где новые мышление? Где справедливость? Скелеты зароптали. Видно было, что Кит задел всех за живое. А это все вы виноваты. Кит обличающий уставил палец в Евсеева. Вы профукали и идеологию, и культуру, и политику, кстати. «И экономику, потому что не тех прессовали!» Бывший форцовщик победоносно осмотрелся и сел на место. «Из меня проститутку делали!» — взвизгнула царица. «Путану! А за что? Поймали в номере у немца! Так он был демократический, из дружественной ГДР! А сейчас эти бляди что хотят, то и делают, да еще по телевизору выступают, детей и развращают!» Ропот усилился. Андрей вскочил, как подавляющий бунт капитан пиратского судна. Глаза его грозно гипнотизировали взбунтовавшихся скелетов. «Что за базар? А ну тихо!» Окрик возымел свое действие. Шум превратился в недовольный ропот. «Нечего овечками прикидываться! Вас судили по действующим законам того времени, а сейчас законы другие!» — Вот и жируют такие, как вы! Только это до поры, ой, до поры!» Он на миг замолчал, беря себя в руки. «Спокойно, граждане!» Уже обычным тоном продолжил он. «Вас позвали не политику, да законы обсуждать. Сейчас сделаем маленький перекур, да пошушукаемся. То, что вспомнит про дядю Колю, получит премию!» Снова наступила внимательная тишина. «Да!» Со значительным видом повторил Андреев. «Премию! Не очень большую, но получит!» Казалось, что его предложение вызвало у собравшихся интерес. Но как не перекуривали старые молодые чекисты? Как не шушукались с бывшей элитой Москвы, но нужной информации не получили? Не представилось возможным, казенно написали оба в своих рапортах.